Первым делом попав к себе в комнату, я заперла дверь. Даже не знаю, почему я это сделала. Рука сама легла на засов и плотно задвинула его в паз. Убедившись, что в комнату теперь без моего разрешения никто не попадет, я позволила себе вздох облегчения. Было такое чувство, будто с души упал не просто камень, а настоящий валун. Завершив с этим, я села на кровать, И глубоко задумалась. Итак, что же я узнала за сегодняшний день? Мысли сами вернулись к истории, рассказанной Гердой. Мне было очень жаль несчастную женщину. И я ни капли не сомневалась в ее искренности. Никакой, даже самый талантливый лицедей, не сумеет так сыграть. Она действительно была раздавлена горем, которое не заглушили. Даже минувшие с момента столь жуткого происшествия годы. Но больше всего меня волновало то, что все это слишком напоминало трагедию моей семьи. Правда, с одним лишь отречием. Я выжила, а дочь Герды нет. Затем мои думы переключились на исчезновение Анны. Теперь я почти не сомневалась, что мою сестру похитил. Человек, а не демон. Во-первых, в этом была уверена Герда, а у меня не было причин не доверять ее дару видеть тени. Как-никак эта способность спасла меня, когда я сунула свой любопытный нос нефтезаписи. А во-вторых, что намного существеннее, преступник сам вошел в дом. Что бы там ни говорил Лукас, но я уверена, со смертью Элизы сгинули все некогда данные ею разрешения. Даже если это не так, сильно сомневаюсь, что она не отозвала их раньше. Это было не в характере моей прабабушки. Она многие годы посвятила высреживанию демона, погубившего ее дочь и внука. Ни разу не приглашала меня к себе, опасаясь, что тем самым наведет слугу Альтиса на след. И вдруг такая беспечность? Нет, Лукас врал мне. «Вопрос только в том, зачем ему это понадобилось?» Не в силах сдержать волнения, я встала и заметалась по комнате. Вновь всплыла та идея, которая уже приходила мне в голову при разговоре с Гердой. «Что, если никакого демона вообще нет? Если все убийства совершал человек, которому было выгодно по той или иной причине обставить их как деяние потусторонних сил». Но каковы могут быть мотивы всего этого? «А что, если Лукас задумал убить тебя?» Навязчиво зашептал внутренний голос. «Что, если весь его рассказ про проклятие рода Этвуд вымысел от первого до последнего слова и подтолкнула его к этой выдумке, прошлое как раз Герды?» В том, что с ней произошла такая трагедия, сомневаться не приходится. Сама признала, что ее горе – настоящее, а не сыгранное. Локасу данная история показалась достаточно слезливой и в должной мере убедительной для девушки, которую несколько дней он упорно пытался заставить поверить в существование демонов. Тем более, что некоторые детали действительно совпадали. А ложь, основанная на реальных фактах, куда достовернее, чем придуманная от начала до конца. Разве мог он предположить, что ты сумеешь разговаривать Герду? А на самом деле в твоем прошлом не было никаких ужасных тайн. Вспомни в точности, что рассказала Вивьен. Она ведь почти ничего не знала о том ритуале, который провел твой отец. Когда Вивьен и Эриза подоспели к месту трагедии... Все было завершено. А что, если твоя мать говорила им правду и не было никакого демона? Твой отец погиб от клыков, обезумевшей от страха собаки, почувствовавшей приход тьмы. Кстати, Вивьен так и не успела поведать про обстоятельства своей смерти. Что, если твоя бабушка по роковой случайности стала жертвой ненормального, убившего ее у стен монастыря, Святые места часто привлекают безумцев. Новая смерть заставила Элизу поверить в сверхъестественное. Вот она и занялась изучением различных ритуалов магии, выискивая, не наслали ли народ порчу. Но никакого демона, тем более якобы всерившегося в брата Лукаса, не было и в помине. Лукас сам убил свою жену после ссоры, Дабы избежать наказания, отдал все свое состояние. И теперь по какой-то причине желает разделаться с тобой. Я остановилась напротив зеркала и смученической гримасой запустила пальцы в волосы. — Так, Хлоя, давай рассуждать о логически. Из-за чего люди чаще всего идут на преступления? — Легкий вопрос. Конечно же, из-за денег. Но почему Лукасу может быть выгодна моя смерть? Он не имеет никакого отношения к роду вот. То есть после гибели единственной наследницы Элизы все ее состояние отойдет. Кстати, а кому отойдет состояние моей прабабушки, если я не успею вступить в наследство? Надо бы освежить это имя в памяти». Я резко обернулась к прикроватному столику. Так, насколько я помню, Дуглас оставил мне копию завещания, а я отнесла ее в спальню, чтобы изучить на досуге. Куда же я ее засунула? Немного подумав, я подошла к кровати и запустила руку под подушку, после чего вытащила кипу с мятых листов, разгладила их, и углубилась в чтение, жадно глотая строчку за строчкой. — Но И кто станет полноправным владельцем всего имущества Элизы Этвуд, если по каким-нибудь причинам ее правнучка не выполнит условия завещания? — Или погибнет раньше времени? Надоедливо заметил внутренний голос, но я предпочла не обратить внимания на его реплику. Мой палец скользил по странице, пока мои глаза выискивали необходимое. И вот, наконец, я наткнулась на нужное. Замерла, не смея поверить прочитанному. Затем медленно вслух повторила эту строчку. В случае несоблюдения перечисленных условий все мое состояние прошу передать моей любимой и единственной подруге Амалии Валоно. Я только сейчас заметила, что на время чтения задержала дыхание, поэтому громко вздохнула. Ну что же, это не может не радовать. Вот если бы в завещании было упомянуто имя Лукаса Одли, то это однозначно бы говорило о его вине. А так, получается, у него нет причины желать мне смерти. «Не торопись, с выводами!» Вступил со мной в спор внутренний голос. «То, что Лукас не получит материальной выгоды от твоей смерти, еще ни о чем не говорит. Убивают и просто так, ради собственного развлечения». Я опять принялась медленно расхаживать по комнате. Вернемся к первоначальной версии. Тем более, что она выглядит вполне логичной. Итак, нет никакого демона. Все затеял Лукас. Но к чему такие сложности? Ведь он мог просто убить меня еще при первом ночном визите. Зачем выдумывать охотящегося на меня демона и прочую чушь? «Ради веселья», — тихо прошептала я себе под нос, — «что если Лукас...» «Безумец! Сошел с ума еще много лет назад, когда погубил свою жену. Что, если ему доставляет удовольствие эта изощренная игра? Сначала он запугивает жертву, затем предстает в ее глазах спасителем, а потом следует кровавая развязка». «Я содрогнулась всем телом от этой мысли!» Да, возможно, я слишком нагнетала обстановку, но нельзя было отрицать очевидные факты. По какой-то причине Лукас хотел, чтобы я думала, будто Анну похитил демон, хотя это было не так. И по какой-то причине история Герды до странности напоминала историю моей семьи, рассказанную мне, опять же, Лукасом. Одно было ясно. Я больше не желала становиться приманкой, придуманной Лукасом за поднедря демона. Точнее, сперва я собиралась развеять все свои сомнения по поводу искренности намерений мага. Настоящим безумием будет согласиться на его план, при этом подозревая, что он и является истинным виновником произошедших с моей семьей несчастий. Я остановилась напротив двери, и задумчиво почесала переносицу. Лукас — чужак воерни, у него здесь нет друзей и знакомых. Более того, его опасаются из-за старого скандала с убийством. Значит, если он похитил Анну, то держит ее у себя дома. Было бы неплохо проверить его жилище, пока сам маг занят чтением книгоризы. — У меня есть около часа времени, этого вполне хватит. — И как бы он мог похитить Анну? Неожиданно скептически вопросил внутренний голос. — Ты же видела его все время, пока он проводил допрос духа твоей бабушки. Я лишь отмахнулась от столь резонного возражения. — Лукас, маг, он вполне мог зачаровать меня в том лесу, раз уж заметил за собой срежку. Сделал как-нибудь так, чтобы я на некоторое время потеряла сознание, а потом забыла об этом. Если мои рассуждения верны, и он преступник, то по какой-то причине ему необходимо, чтобы я согласилась участвовать в этой якобы западне. Хм. новая идея меня бросила в холодную дрожь. Если я сама войду в круг для призыва демона, то не начнет ли Лукас ритуал? Вполне возможно, весь этот сложный спектакль для того и задумывался. В книге, которую я успела прочитать, говорилось, что добровольное согласие жертвы многократно усиливает выброс энергии. Бр. -р -р. Не хочется даже развивать эту мысль. Я решительно мотнула головой и отгоняю все посторонние думы. А то эдак дойду до того, что от страха придется залезть под кровать и там тихонько примусь подвывать от безнадеги, пока за мной не явится Лукас и не потащит за шиворот в жертвенный круг. Итак, мне необходимо проверить дом Лукаса. Если Анны там нет, то это будет ощутимым доводом в пользу невиновности мага. «А если сестра там, то я прямиком направлюсь к бургомистру и попрошу защиты. Лукаса здесь не любят, его заключат под стражу и отправят в столицу для дальнейшего разбирательства». «Оставалось, самая малость, придумать, как выбраться из дома, не привлекая ничьего внимания. Лукас расположился в гостиной. Значит, у меня не получится прошмыгнуть через прихожую. Он наверняка заметит меня» или услышит звук открывающейся двери. Что же тогда остается? Я круто развернулась на каблуках, подошла к окну и решительно рванула на себя раму, распахнув её настежь. Затем высунулась по пояс наружу, с интересом уставившись на зеленой море травы, плескавшейся под стенами дома. Моя спальня находилась на первом этаже. Да, высоковато от земли но план побега вполне выполнимый. Решив больше не тратить времени зря, я села на подоконник, перекинула через него ноги, немного помедрила, набираясь смелости, затем соскользнула вниз. К моему удивлению, тут оказалось выше, чем я ожидала. Видимо, трава скрыла истинную высоту. Нет, хвала небесам, я ничего себе не сломала, но не удержалась на ногах, И с приглушенным полувздохом, полустоном уселась прямо на пятую точку, да неприличие задрав платье чуть ли не до ушей. «Ого!» — послышался из кустов удивленный мужской возглас. Я моментально одернула подол, залившись бородовой краской стыда. «Ну что за невезуха! У меня не дома какой-то проходной двор в самом деле!» Даже из окна спокойно прыгнуть не дадут. Обязательно кто-нибудь комментарий отвесит». «Кто здесь?» Свистящим злым шепотом осведомилась я и встала в любой момент, готовая пуститься на утёк. Неужели Лукас догадывался, что я попытаюсь бежать и поджидал меня под окнами комнаты? Если так, то он наверняка преступник. Иначе зачем ему это?» простите най нахлоя пока явно забубнили из ближайшего куста настоятельно требующего глубокой обрезки и я немного расслабилась узнав голос гилберта а спустя мгновение ветки раздвинулись явив мне краснощека и лицо внука Амалии и парень явно был смущен чуть ли не больше меня, но еще бы, «Не каждый день тебе буквально на голову варятся девушки, при этом бесстыжи демонстрируя свои ноги и нижнее белье». «Что вы тут делаете?» «Еще сердитесь», — спросила я, постоянно поглядывая на крыльцо, «не выйдет ли кто из дома». «Это я виновата». Раздался из кустов другой голос, и перед моими глазами предстала Габи. Она одарила меня возмущенным взором, видимо, крайне недовольная моей выходкой. Как будто я виновата, что Гилберт не сдержался от естественной мужской реакции при столь захватывающем зрелище. И я нахмурилась, всем своим видом выражая желание услышать объяснения. «Мне показалось, что в вашем доме что-то происходит», затараторила Габриэль. Хвала всем богам, говорила она достаточно тихо, поняв, по-моему, шепоту, что шуметь нежелательно. И я убедила Гилберта прийти сюда. Ну, вы понимаете, я забеспокоилась о вас, когда увидела Лукаса. Все-таки репутация у него та еще. А у вас, к тому же, был такой расстроенный вид, будто вы с трудом сдерживались слезы. Я сразу заявил Габи, что она страдает от полнейшей ерунды. Пробормотал Гилберт, чьи уши еще полыхари багрянцам стыда. Но ее просто невозможно переспорить. И я посчитал, что будет намного проще выполнить ее желание, чем весь день слушать всяческие ужасы, которые она напридумывала. Мол, Лукас, должно быть, готовит новое убийство, и вы в жуткой опасности». Я негромко вздохнула. Стыдно признаваться, но некоторый резон в опасении Габриэль имелся. Наверное, мне с самого начала надо было прислушаться к ее словам и прекратить всяческое общение с Лукасом. Хотя вряд ли бы его это смутило, если он на самом деле задумал убить меня. «Так зачем? Вы выпрыгнули из окна!» Выпалила Габриэль, едва ли не припрясывая на месте от жадного любопытства. «Я оказалась права, и Лукас на самом деле удерживал вас в доме силой!» После чего торжествующе взглянула на своего спутника, словно говоря ему «Вот видишь, а ты мне не верил!» «Давайте выберем другое место для разговора!» Мрачно попросила я, вновь покосившись на крыльцо. «Боюсь, беседа окажется долгой». Гилберт обескураженно пожал плечами, но возражать не стал. Габриэлю вообще не потребовались дальнейшие объяснения. Она первой пригнулась и нырнула в кусты, кинув через плечо. «Идемте за нами. Я выведу вас не через калитку, а то ее очень хорошо видно из окон». Я удивленно посмотрела на Гилберта, и тот неохотно пояснил. У вас в ограде есть дыра, в заборе отсутствует параштакетин, причем в очень удачном месте, где это незаметно из-за куста сирени. В общем, именно так мы и пробрались внутрь. Я вздернула бровь, выказывая еще большее удивление. При всем своем богатом воображении я не могла представить себе эту парочку, пробирающуюся к чужому дому, подобно ворам. Но это же Габи! виновато пробасил Гилберт. Вы себе просто не представляете, на что она способна, когда ей что-нибудь в голову взбредет. Легче, обезумевшего дракона, зашедшего на смертельной пике, поймать за хвост и отправить в обратный полет. Вы скоро там! Недовольно оборвала его оправдание Габи, высунув голову из кустов. Видимо, сообразив, что за ней никто не посредовал, она вернулась за нами. Или вы, Найна Хлоя, уже передумали, куда-либо идти?» Я в последний раз посмотрела на крыльцо и всред за девушкой нырнула в плотное переплетение ветвей. Возможно, мои молитвы услышала бригида и отправила мне эту парочку как спасение, как никак на их появление произошло весьма вовремя. «Объясните, пожалуйста, почему мы должны лезть в дом к магу?» Спросил Гилберт. Наша троица притаилась в кустах напротив жилища Лукаса, изучая его в три пары глаз. Старое одноэтажное здание было плохо видно с дороги, из-за листвы раскидистых рип, скрывавших его почти полностью. Но на первый взгляд все было спокойно. Наверняка Лукас еще не обнаружил мой побег. По вполне понятным причинам я не собиралась озвучивать подлинных мотивов своего желания обыскать чужой дом. Во-первых, заявление о том, что Лукас преступник, наверняка сильно взбудоражит и испугает моих спутников, и они точно не согласятся помочь мне с поисками. Я почти уверена, что они после моих слов отправятся прямиком к бургомистру, поднимется шумиха, и я боялась, что в поднявшемся переполохе Лукас сумеет ускорзнуть, или же, почувствовав и успеет каким-либо образом навредить моей сестре. Если она действительно у него, то сперва я хотела бы ее из плена, а уж потом начинать активные действия. А во-вторых, оставалась вероятность того, что Лукас невиновен, и тогда истинный преступник Точно сделает что-нибудь жуткое с Анной. А я всю жизнь буду обречена вспоминать свою глупость, из-за которой погибла моя сестра. Именно поэтому я собиралась до последнего обманывать Гилберта и Габриэль, при этом не отказываясь от их помощи. Да, нехорошо и некрасиво, но другого выхода у меня просто не было. Я подозреваю, что он занимается не совсем законными делами, Уклончиво произнесла я, стараясь при этом ни на кого не смотреть. «Правда?» Гилберт скептически хмыкнул. «И какими же именно?» Я замялась, уставившись себе под ноги. И что же сказать в ответ? «Послушайте, Хлоя», — мягко начала Габриэль, прежде недоуменно переглянувшись с Гилбертом. — Согласитесь, нужна очень веская причина, чтобы зарезть в чужой дом. Это как-то... неприлично. — А я никому и не предлагаю составить мне компанию. Мрачно огрызнулась я. — Просто покараульте. Если увидите Лукаса, то начните с ним разговор. Да погромче, чтобы я услышала и успела выбраться. — Но вдруг вы задумали... «Нечто противозаконное!» — подал голос Гилберт и тут же залился мучительной краской стыда. «О чём вы?» — резко спросила я, не готовая к такому повороту разговора. «Только не обижайтесь на меня!» — совершенно несчастным голосом сказал Гилберт. «Просто поймите правильно и поставьте себя на моё место!» «Вы совсем недавно, воерни. Лукас и тот живет дольше. Я о вас ничего не знаю. А вдруг вы... Как бы это помягче сказать... Ну Но... И бедняга, окончательно запутавшись в словах, умолк, так и не сумев озвучить страшное обвинение. «Вдруг вы собираетесь?» «Украсть что-нибудь из дома Лукаса!» Поспешила к нему на помощь менее стеснительная Габриэль. «При всей нашей нелюбви к Лукасу мы не собираемся помогать грабить его жилище». «Наверное, стоило бы смертельно обидеться на такое оскорбительное предположение. Но я промолчала. Габриэль и Гилберт по-своему правы. На их месте я бы тоже не спешила помогать почти незнакомому человеку в столь сомнительном занятии. Но в любом случае мне надряжало поторопиться. Драгоценное время утекало через пальцы золотым песком. Совсем скоро Лукас обнаружит мое исчезновение, и тогда... Понятия не имею, что может сделать разозренный маг, но наверняка меня не ждет ничего хорошего. «Пусть, Габриэль!» «Меня обыщет после этого!» Предложила я самый легкий и простой выход из затруднительной ситуации. «Я крянусь, что не возьму из его дома и клочка бумаги!» «Но тогда я тем более не понимаю, зачем вам так нужно туда попасть?» Заупрямился Гилберт. Най, Хлоя, при всем моем уважении, я все вам расскажу!» Перебила его я, испугавшись, что иначе спор рискует затянуться надолго. «Но сначала позвольте мне закончить это дело. Если мы продолжим стоять здесь, то рано или поздно нас заметят. Причем весьма вероятно, что и сам Лукас. А я бы не желала с ним сейчас встречаться». Гилберт и Габриэль вновь обменялись взглядами. Были осторожный парень, Не хотел рисковать и впутываться во всякие сомнительные затеи. А вот Габи едва не приплясывала на месте от радостного возбуждения. Она явно воспринимала все происходящее как увлекательное приключение, дарованное ей свыше. «Ладно», — наконец пробурчал Гилберт, без особых проблем поняв чувства, которые обуревали его спутницу. «Пусть будет так». «Но если вдруг вас поймают там, то мы вас знать не знаем и видеть не видели. Просто гуляли и решили немного отдохнуть в тени всего замечательного куста». «Спасибо!» — шепнула я. Оглядела по-прежнему пустынную улицу и отправилась к калитке. Быстро перебежала полянку перед домом и поднялась на крыльцо. Где-то в глубине души жила слабая и глупая надежда, что входная дверь кажется запертой, и я не смогу попасть внутрь. Да, с одной стороны, я очень хотела найти сестру, но с другой, мне было просто-таки до ледяных мурашек страшно по доброй воле идти в жилище мага, вполне возможно увлекающегося темной магией. Однако стоило мне только прикоснуться к двери, как она сама распахнулась передо мной в немом приглашении. Половицы предательски заскрипели, когда я сделала первый нерешительный шаг в темную прихожую. Я замерла, затаив дыхание и прислушиваясь к тишине дома. Но все было спокойно, никакое чудище, не выпрыгнула на меня с целью полакомиться незваной гостьей, и я немного расслабилась, хотя сердце продолжало отчаянно биться где-то в пятках. Я осторожно двинулась по направлению к полуоткрытой двери в дальнем конце длинного узкого помещения, через которую в прихожую проникали солнечные лучи, лежащие на полу неровными полосами, Меня удивило то обстоятельство, что это было единственным источником освещения в этой комнате. Если тут и имелись окна, то они были наглухо закрыты ставнями. Странно. Хотя, возможно, Лукас, как маг, прекрасно ориентируется в темноте. Но я не обладала его способностями, поэтому мне было очень неуютно в полумраке незнакомого места... Я чувствовала себя точно так же, как при первом визите в дом, завещанный мне прабабушкой. Вернулось почти забытое ощущение чужого присутствия, словно кто-то неотрывно смотрел в мою спину злым давящим взглядом, заставляя меня постоянно оглядываться через плечо. Именно поэтому я не сумела сдержать вздоха искреннего облегчения, когда попала в следующую комнату, залитую ярким дневным светом. Подождала немного, пока глаза привыкнут к столь резкой перемене. Затем с любопытством принялась озираться по сторонам, надеясь и одновременно страшась увидеть Анну. Ведь последнее бы означало, что Лукас действительно замыслил нечто ужасное. А это бы сильно огорчило меня». Как-никак, но он мне нравился. Хотя, конечно, его таинственность и напористость меня немного пугали. Видимо, я попала в гостиную. Здесь стояло несколько кресел, низкий удобный диван и барный историк, сплошь уставленный бутылками. Однако эта комната не производила впечатления жилой. Напротив, мебель была под чехлами – которые принято надевать, когда хозяева надолго уезжают, а на бутылках лежал толстый слой пыли. Я недоуменно покачала головой и медленно пошла дальше, заметив еще две двери, расположенных по разные стороны от грязного камина, из которого, по всей видимости, золу и угли не убирались с прошедшей зимы. Начнем с правой. Открыв ее, я попала в крохотную кухоньку, где с трудом бы развернулись два человека. Здесь царило то же запустение, что в гостиной. В воздухе витали пылинки, на окнах были видны непонятные разводы. Да, если Лукас ел дома, то явно предпочитал обходиться покупными готовыми блюдами. Более чем уверена, что на этой кухне Уже никто и ничего давным-давно не готовил. Но все же ради порядка я заглянула в огромную закопченную кастрюлю, стоящую на плите, с усилием приподняла тяжеленную крышку и тут же отшатнулась в ужасе и отвращении, зажав ладонью в позыве тошноты. Благо, что крышка с грохотом упала на свое законное место, преградив путь той жуткой вони, которая едва не сшибла меня с ног. «Небо! Что это с заварива? Ой, даже не хочется думать, из чего оно сделано!» Надеюсь, эта гадость осталась еще от прежних хозяев. И Лукас просто не заглядывал сюда, не имея особого желания убираться и мыть посуду. Иначе даже страшно представить, чем он тут занимается. По него Поневоле заподозришь в занятиях запрещенным колдовством». Я выскочила обратно в гостиную, словно ошпаренная. Несколько раз глубоко вздохнула, селись избавиться от привязчивого, жуткого запаха, который, казалось, даже за секунду пропитал всю мою одежду. Придя в себя после этого потрясения, уже с большей осторожностью отправилась ко второй двери, потянула на себя ручку, готовая к любой неожиданности. По всей видимости, теперь я попала в спальню Лукаса. В отличие от остальных помещений этого странного дома, здесь чувствовался уют жилой комнаты. Прямо напротив двери стояла узкая кровать. К ней жался колченогий табурет, видимо, играющий роль столика за неимением монного. По крайней мере, на нем я увидела несколько книг и недопитый стакан воды – Еще здесь был старинный гардероб, занимающий, пожалуй, почти все свободное пространство, и зеркало в полный рост, установленное так, чтобы в нем отображалась кровать. Только в этой комнате на окнах висели гордины, на первый взгляд даже не особо пыльные. Сейчас они были наполовину задернуты, поэтому глаз радовал приятный полумрак. Я вошла в спальню и села на кровать, провела рукой по мягкому покрывалу, затем наклонилась и понюхала подушку, убедившись тем самым, что постельное белье чистое и свежее. Желая удовлетворить любопытство, взяла в руки книгу с табурета и полистала ее. История Ольги Стии. с древних времен до наших дней. «Любопытно, почему Лукас заинтересовался нашим ближайшим соседом? Неужели собирается переселиться в ближайшее время?» «Ага», — мрачно подтвердил внутренний голос. «Вот закончит свои дела воерни и сразу вбега. Ему уже не привыкать скрываться от правосудия в соседней стране». Я досадливо цыкнула. Рано обвинять человека во всевозможных ужасах, пока Лукас не сделал ничего дурного мне. Ну, если, конечно, не считать той детской выходки в мою первую ночь пребывания здесь. Бедняга так старался испугать меня и вынудить уехать. Скорее наоборот. Надоедливо поправил меня глаз рассудка. Лукас прекрасно понимал, что ты никуда не денешься. Вот и подогревал твое любопытство». «Женщины весьма предсказуемы, их очень легко заставить действовать вопреки». Раздраженная этими мыслями, я небрежно кинула книгу на прежнее место. Таня удержалась на стуре и упала. Поминая всех созданий Альтиса, я наклонилась, чтобы поднять ее. «Нельзя, чтобы Лукас догадался о моем визите в его дом, а, следовательно, никаких средов моего пребывания не должно остаться». Книга упала дальше, чем я ожидала. Я с репо зашарила под кроватью, Сирис достать ее, И вдруг негромко ойкнула от острой боли, Отдернула руку и с удивлением возрилась На крупную каплю крови, Выступившую на указательном пальце. «Это еще что такое? Чем я могла уколоться?» Страшная догадка пришла так внезапно, Что я задохнулась от волнения. Плюнув на сохранности чистоту платья, которая и без того изрядно пострадала от путешествий по кустам, встала на колени и подняла край покрывала. Она лежала там, записная книжка моей прабабушки, ощетинившаяся тонкими иглами на переплете. Я со свистом втянула в себя воздух, удерживаясь от ругательств, совершенно неподходящих для девушки из хорошей семьи. Значит, вот оно как. Это, конечно, было далеко неравнозначно освобождению Анны, но подтверждало мои наихудшие предположения. Теперь я не сомневалась, что в книгах, которой Лукас притащил мне для изучения, нет ни слова о том демоне, который якобы преследовал мою семью. Вся необходимая информация содержится тут. Видимо, он испугался, что из описания ритуала. Я смогу понять, как изгнать слугу Альтиса. Вот и решил обезопасить тебя таким образом. Разве мог он предположить, что одна слишком любопытная особа засунет свой нос под его кровать?» Я взяла книгу в руки. Она показалась мне удивительно тяжелой. «Совершенно точно, ее нельзя оставлять в доме. Почему-то я не сомневалась, что именно в ней находятся ответы на интересующие меня вопросы». «Не зря ведь Лукас выкрал ее из кабинета Элизы!» Я встала и с мрачной решимостью отряхнула подол платья. Стараясь не касаться игл на переплете драгоценной находки, твердым шагом отправилась к выходу. «Пожалуй, тут мне больше делать нечего». Однако около самой двери я вдруг услышала чуть слышный стон. Остановилась в недоумении. Обернулась к кровати, нахмурив брови. Мне послышалось, или это порыв ветра создал столь странную иллюзию. В спальне было тихо. Только в ушах навязчивым шумом отдавалось отчаянное биение моего сердца. Я успокоилась было и вновь повернулась к двери. Но в это мгновение вновь раздался стон. Теперь он прозвучал громче, поэтому на слуховую галлюцинацию никак не походил. «Да что ты будешь делать?» Шепотом выругалась я, чувствуя, как от ужаса волосы на голове сами собой встают дыбом. Тихонько позвала. «Анна, это ты?» Томительные секунды ожидания. И на исходе предела моего терпения я внезапно услышала слабый шорох, доносящийся из гардероба, словно кто-то из посредних сил царапался изнутри. Я бесшумно двинулась обратно, замерла перед дверцей. Да, в гардеробе явно кто-то был. А еще мои наихудшие предположения подтвердила щеколда, задвинутая до упора. Впервые вижу, чтобы шкаф для одежды запирали подобным образом. Будто одежда может разбежаться по комнате. И как только раньше я не заметила этой детали. Наверное, была слишком взбудоражена находкой книги. «Анна!» Я с усилием приподняла щеколду и распахнула дверь, готовая к тому, что сейчас увижу, перепуганную заплаканную сестру. «Но реальность!» «Превзошла все мои ожидания!» На полу среди раскиданного тряпья сидел Совершенно незнакомый мне полуобнаженный парень Он был настолько худ и измождён Что определить его возраст Представлялось совершенно невозможным занятием Из одежды на нем были лишь старые штаны Подвязанные вместо ремня куском веревки. Ребра так сильно выпирали, что их можно было спокойно пересчитать. Я бросила взгляд на руки незнакомца и содрогнулась. У него до мяса оказались содраны ногти, а внутренняя сторона шкафа была сплошь покрыта царапинами. Видимо, несчастный изо всех сил пытался выбраться. Еще я заметила в шкафу две миски. Наверное, в них ему приносили еду и воду. Но сейчас они оказались пусты. Но, правильно, Лукас в последние дни был очень занят и вряд ли находил время покормить пленника. И жгучая ненависть затопила мою душу. О, небо! С каким же извергом мне довелось на собственную беду столкнуться? Незнакомец поднял на меня измученный взгляд, и я поразилась красоте его глаз. Подчеркнутые темными кругами усталости постоянного голода, карие необычного орехового оттенка, они словно смотрели мне прямо в душу. «Помогите!» Скорее прочитала по губам, чем услышала я. «Пожалуйста, не оставляйте меня здесь!» После чего незнакомец опрокинулся на спину и недвижимо замер, потеряв сознание.